Глава 7. Битва за Кростон. Посыльные штаба успели как раз вовремя. Майор Лэнг с трудом удерживал своих людей от бегства. На протяжении последних 30 километров то и дело попадались разрозненные отступающие подразделения Мендонской армии. Среди солдат было немало раненых. Их моральное состояние оставляло желать лучшего. Воины любой ценой старались уйти подальше от фронта. Как и следовало ожидать, не имеющий навыка верховой езды властелин начал быстро отставать. Впрочем, он оказался не одинок. Несмотря на перевязку, раненый тосконец чувствовал себя неважно. В сложившейся ситуации гонцы приняли единственно верное решение – разделиться. Первая пара на свежих лошадях поскакала вперед, а вторая останавливала дезертиров. Выполнить поставленную задачу было нелегко. У немецы с подозрением смотрели на мутанта-чужака. Лишь страх перед наказанием за предательство заставлял солдат возвращаться назад. Не обошлось и без инцидентов. Какой-то сержант пытался пикой ударить Карса. Стальной наконечник пробил куртку и слегка зацепил бок властелина. Вождь не сдержался. И с силой стукнул кулаком Менденса по голове. У бедняги не выдержали шейные позвонки, и он замертво рухнул на землю. Два десятка бойцов тотчас выхватили оружие. От кровопролития тосконцев спас резкий отрезвляющий окрик второго посыльного. Офицер сумел убедить разъяренных солдат применить свои силы в другом направлении. Тем временем защитники форта готовились к предстоящему штурму. Получив приказ штаба, Лэнг почувствовал уверенность в собственных силах и развернул кипучую деятельность. Майор выставил многочисленные посты на дороге и в лесу. Скрытые дозоры отлавливали беглецов и приводили их в Кростон. За пять часов гарнизон крепости увеличился больше, чем наполовину. Проявляя жесткость и требовательность, командир форта сумел быстро навести порядок. С буйными паникерами офицер не церемонился. Четверых повесили на ближайших деревьях в назидание остальным. Лэнг совершенно не делал различий по классовому признаку. Один из казненных был дворянином, но у немейца это не остановило. Данный факт мгновенно облетел Кростон, и авторитет майора в глазах защитников поднялся на небывалую высоту. Теперь все мэндонцы подчинялись командиру гарнизона беспрекословно. До людей начало доходить, что война не дуэль, и правил в ней не существует. Ждать врага пришлось недолго. Если посыльные прибыли к вечеру второго дня вторжения, то бонтанцы появились к полудню третьего, и хотя это была лишь разведка противника, даже она представляла реальную угрозу. Кавалеристы остановились на краю поляны и внимательно изучали форт. 120 километров неприятель преодолел меньше, чем за трое суток. От такого успеха могла закружиться голова даже у самого осторожного военачальника. Чуть помедлив, бонтанцы сходу пошли в атаку. Видимо, они посчитали, что гарнизон давно разбежался, а оставшаяся охрана не в состоянии оказать достойного сопротивления. Расплата последовала незамедлительно. Стоило всадникам приблизиться к Ростону, как со стен на них обрушился град стрел. Первые ряды были сметены в одно мгновение. Испуганные животные, потеряв седоков, разбежались в разные стороны. Осознав допущенную ошибку, враг попытался развернуться, но тут из засады выбежали отряды пехотинцев, предусмотрительно оставленные Ленком в лесу. С помощью пик и копий солдаты без труда добили уцелевших кавалеристов. Мендонцы полностью уничтожили разведку противника. Не спасся ни один человек. Эта маленькая победа воодушевила защитников крепости. В действиях людей появилась уверенность и слаженность. Собрав оружие, отловив лошадей и спрятав трупы врагов, тосконцы приготовились к более серьезному сражению. Через три часа на дороге показалась передовая колонна бонтанцев. Не слыша выстрелов и не получая тревожных донесений, наступающие войска действовали довольно беспечно. Не обращая внимания на форт, неприятель неторопливо шел на юг. Расстояние до Кростона медленно, но неуклонно сокращалось. Чтобы у врага не возникло никаких подозрений, Начальник гарнизона приказал открыть ворота и опустить мост. Без сомнения майор сильно рисковал, но рассчитал он имеется все верно. Древнее шоссе пролегало примерно в 60 метрах от крепости, и уставшие от длительного марша солдаты вряд ли будут заглядывать в брошенный форт. Как только первые роты противника миновали Кростон, офицер дал сигнал открыть огонь. Начался сущий ад. Сотни бойцов стреляли из арбалетов, луков, автоматов и карабинов. Ни патронов, ни стрел тосконцы не жалели. Защитники прекрасно сознавали, такой удобной мишени у них больше не будет. Каждую секунду бонтанцы теряли десятки солдат. Обезумевшие от страха и боли люди метались из стороны в сторону, но везде попадали под прицельный огонь противника. Единственный шанс спастись — это укрыться в лесу. Несчастные бросились к зарослям и наткнулись на спрятавшихся в них пехотинцев. Столкновение было ужасным. Мендонцы безжалостно убивали и раненых, и сдающихся в плен. Крики, кровь, стоны вводят человека в боевой экстаз, и он перестает что-либо понимать. В таком состоянии воины способны лишь колоть и рубить. Когда враг окончательно дрогнул и побежал, Лэнг вывел из форта свою небольшую армию и двинулся в контратаку. Впрочем, преследование продолжалось недолго. Неприятель быстро пришел в себя и начал разворачивать полки. В разных частях леса послышалась ответная стрельба. На дороге то и дело вспыхивали отчаянные схватки отдельных групп солдат. Ввязываться в сражение с превосходящими силами противника в планы майора не входило, и онемеец приказал трубить сигнал к отступлению. Вряд ли защитникам Кростона удалось бы оторваться от бонтанцев, но враг понес слишком тяжелые потери. Ему требовалось время для перегруппировки армии и оценки обстановки. Спустя несколько минут ворота крепости захлопнулись. Вылазка обошлась гарнизону в полсотни убитых. Судя по валявшимся в траве трупам, противник заплатил за проявленную беспечность раз в шесть дороже. И это не считая уничтоженных разведчиков. О подобном успехе скромный дворянин отдаленного форта не мог даже и мечтать. Лэнг стоял на площадке передовой башни и гордо осматривал окрестности. Бонтонцы надолго запомнят Кростон а ведь битва лишь начинается. Неприятель неторопливо приближался к крепости. Батальоны и полки выдвигались на боевые позиции. Развернуть всю армию на маленьком пятачке враг не мог, что создавало ему огромные трудности. Форт словно кость застрял в горле бонтанцев, и долго терпеть помеху они не собирались. Через два часа после первой стычки, Полторы тысячи солдат перешли в наступление. Их атаку поддерживали две сотни автоматов. Пули со свистом проносились над стенами Кростона, убивая и раня любого неосторожного наблюдателя. Вскоре враг преодолел ров и полез на стены. Стрельба сразу стихла, а в крепости развернулось жесточайшее сражение. Кровь лилась буквально рекой. Люди с отчаянной ненавистью и злобой рубили друг друга. Имея трехкратное преимущество в численности, неприятель с потерями не считался. Постепенно, чаша весов стала клониться в сторону бонтанцев. Бой шел уже не только на стенах, но и внутри форта. Часть защитников не выдержала натиска и обратилась в бегство. Люди пытались спастись через южную, тыловую сторону Кростона. Трудно сказать, чем бы закончилась схватка, но во фланг наступающим войскам неожиданно ударила новая сила. Около четырехсот мендонцев с яростными криками опрокинули врага и попытались оттеснить его к лесу. Впереди отряда скакал могучий мутант с огромным мечом в руке. Во внешнем виде властелина было что-то мистическое и грозное. Словно мифический герой, он бесстрашно врезался в ряды противника. Стальной клинок сверкал в лучах Сириуса, обогряя кровью грешную землю Тосконы. Следуя за отважным лидером, у дружно атаковали захватчиков. Бонтанцы окончательно растерялись. Началась массовая паника. Обросав оружие, солдаты спрыгивали со стены и, не оглядываясь, устремились прочь от злополучной крепости. Через пять минут форт опустел, а автоматчики врага, наконец получившие возможность стрелять, снова открыли огонь. Прибывшее с юга подкрепление поспешно укрылось за стенами Кростона. Последним в ворота крепости въехал Карс. Гарнизон встретил мутанта одобрительным гулом. Из толпы выступил вперед невысокий темноволосый мужчина лет 35. Тосконец тяжело дышал, По щеке текла тонкая струйка крови, на керасе была заметна внушительная вмятина от удара копьем. «Благодарю», — выдохнул начальник гарнизона, пожимая руку спешившемуся властелину. «Я майор Ленг. Вы только что спасли гарнизон форта, а потому хочется узнать имя смельчака. Герцог по достоинству оценит героя». «Не сомневаюсь», — иронично улыбнулся Оливиец. К сожалению, я не подданный этого государства, хотя и искренне рад помочь союзникам. Значит, вы и есть тот чужак, о котором говорили посыльные, догадался унемеец. Теперь я вижу, что слухи об Энджельцах ничуть не преувеличены. Ваша страна должна гордиться подобными воинами. Но откуда взялось столько людей? Я встретил их на дороге. Бесстрастно пожал плечами Карс. Там можно собрать еще одну армию. Полтысячи бойцов уж точно. Одна беда. Часть горе-вояк стремительно драпает к Мэндону. Остальные либо еле-еле передвигают ноги, либо умышленно оттягивают возвращение в город. Чтобы не угодить в засаду и не потерять солдат, пришлось разбить лагерь километрах в двадцати от Кростона. Еще бы часов шесть, и мы удвоили подкрепление. Звуки интенсивной стрельбы заставили нас поторопиться. Довольно разумно, заметил Лэнг, утирая грязный пот со лба. Второй группе сюда будет уже не пробиться. Бонтанцы наверняка возьмут крепость в плотное кольцо окружения. Я тоже так считаю, кивнул головой властелин. Тем не менее, лейтенант Грегори продолжает останавливать беглецов. Он попытается нанести удар в тыл противнику. Если вылазка не увенчается успехом, войска отступят километров на пятнадцать и перекроют дорогу. Главное не допустить прорыва врага к столице. А вы неплохой тактик, удивленно вымолвил тосконец. — У меня были хорошие учителя и частая практика. Горько усмехнулся мутант. Захватчики дважды обожглись на поспешности и теперь готовились к штурму основательно. Десятитысячная армия обошла Кростон по лесу и окружила его со всех сторон. Тотчас учащенно заработали топоры. Вековые деревья с ужасным грохотом падали на землю. Без лестниц, щитов и тарана укрепления форта не взять. Противник и так потерял слишком много людей. Время от времени снайперы воюющих сторон обстреливали друг друга. Эту дуэль Менданцы явно выигрывали. Попасть в цель на открытой местности гораздо легче, чем в прячущегося за выступы стены человека. Однако старания бонтанцев не были напрасными. Число раненых и убитых защитников постоянно росло, силы гарнизона таяли, а восполнить их больше не удастся. Примерно через семь часов после дневного боя на юге снова послышалась стрельба. Собранное Грегори подкрепление отчаянно прорывалось к крепости, но лейтенант уже опоздал. Противник надежно перекрыл дорогу, и ни один солдат на поле перед Кростоном не выбежал. Кровавая стычка длилась 40 минут. Осознав пагубность и бесперспективность предпринятых действий, Мендонцы отступили. Преследовать врага захватчики не решились. Во-первых... Бонтанцы опять понесли серьезные потери, а во-вторых, командиры полков боялись угодить в очередную засаду. Войска и так растянулись на несколько километров. Сначала надо разобраться с фортом и лишь потом продолжить наступление. Сириус медленно клонился к горизонту. Верхушки деревьев приобрели неестественный красноватый оттенок. Неожиданно в лесу наступила странная тишина. Смокли крики, перестали стучать топоры, не слышались одиночные выстрелы. Стих даже ветер, дувший весь день с океана. И что удивительно, эта ситуация пугала людей гораздо больше, чем грохот сражения. Неизвестность оказалась страшнее меча или копья. Защитники крепости то и дело взбегали на стену, тревожно вглядываясь в наступающие сумерки. Сейчас никто не думал о личной безопасности. Всех волновал один единственный вопрос. Куда делся неприятель? Наверняка враг задумал какую-нибудь хитрость. Но вот на поляну выступила группа из пяти человек. В руках одного отчетливо виднелся белый флаг. «Парламентеры!» — громко закричал наблюдатель. «Оборона Кростона становится интересным занятием», — усмехнулся майор. Придется прогуляться и выслушать требования противника. Надеюсь, предложения будут разумными?» «Вряд ли», — бесстрастно вставил Карс. «В лучшем случае, капитуляция на выгодных условиях. Но меня больше беспокоит приближающаяся ночь. Скоро совсем стемнеет. Эти переговоры не могут быть провокацией». «Исключено», — тотчас возразил Лэнг. Бонтанцы не опустятся до такой низости. Война должна проходить по строго установленным правилам. Они их свято придерживаются и никогда не нарушают. Штурм не начнется до тех пор, пока мы не вернемся в форт. Вместе с начальником гарнизона из крепости вышли три офицера и властелин. Таким образом, установился численный паритет сторон. Этикет на ними соблюдался даже во время сражений. Парламентеров возглавлял седовласый, но еще крепкий и моложавый полковник. Идеальная выправка, широко развернутые плечи, гордо вскинутый подбородок. Офицеры сопровождения оказались молодыми и необстрелянными. В глаза сразу бросался и хлощенный штабной вид. Форма захватчиков была пошита из простого материала, имела серый оттенок и особым изыском не отличалась. Высокий стоячий воротничок, чуть приталенный камзол с множеством пуговиц и узкие штаны, заправленные в начищенные до блеска сапоги. На груди военных виднелись нашивки и знаки различия. Четко козырнов бондонец представился. Командир соединения полковник Пуаре, начальник гарнизона Кростона майор Ленг. Вежливо произнес Мендонец. В этот момент полковник заметил властелина после секундного замешательства он изумленно выдохнул. «Не думал, что герцог Альберт нарушит древние законы, ведь в вашей армии никогда не служили древние мутанты. Неужели в Мендоне снова произошел переворот и сменилась власть?» «Вы заблуждаетесь», — вымолвил майор. «Альберт по-прежнему правит страной. Карс является представителем наших союзников». Его государство Энджел заявило о полной поддержке герцогства в войне и готово оказать любую помощь. Лэнг говорил уверенно и спокойно, а потому не дал врагу повода заподозрить его во лжи. Сразу чувствовалось, что у Немец опытный и азартный игрок. Именно страсть к картам и привела офицера к назначению в отдаленный гарнизон. Крупный выигрыш, дуэль и опала. Подобная последовательность была обыденным явлением в стране. После небольшого замешательства Пуаре продолжил. «Это ничего не меняет. Мы имеем неоспоримое преимущество. Несколько дней и Мэндон падет. Так стоит ли умирать понапрасну?» Кростон уже вписал в историю свое имя золотыми буквами. «Вы отрезаны от подкреплений. И сдаться в подобной ситуации – единственно разумный выход». Я лично гарантирую жизнь всем солдатам. «И куда же нас отправят?» — иронично спросил майор. «В лагеря военнопленных на каторжные работы? Я не раз встречался с беглецами из вашего государства. Более страшного места, чем рудники Бонтона, не существует. Лучше умереть в честном бою, чем быть бесправным рабом». «Обещать что-то еще у меня нет полномочий», — честно признался полковник. «Зато есть приказ казнить на месте всех оказавших сопротивление. Учтите, пленных при штурме никто брать не будет». «Великолепно!» — воскликнул Лэнг. «Тем самым вы развязали мне руки. В крепости находятся восемь бонтонских разведчиков. Их надо лечить, кормить, охранять. При таком раскладе они не доживут и до утра. Я не привык убивать безоружных людей, но выбора не осталось». «Война без жертв не бывает», — с горечью произнес командир соединения. «Если через час гарнизон форта не даст положительный ответ, моя армия не оставит камня на камне от Кростона. У защитников крепости нет шансов на спасение». Парламентюры дружно развернулись и зашагали в разные стороны. Как и следовало ожидать, противник требовал немедленной и безусловной капитуляции. Вступать в торг и обсуждать какие-либо условия захватчики не собирались. Впрочем, защитники форта и не думали сдаваться, а на переговорах лишь тянули время. Ночь предстояла неспокойная. Люди прекрасно понимали, что вместе с последними лучами Сириуса неприятель двинется на штурм Кростона. Солдаты гарнизона готовили факела и разогревали в чанах смолу и воду. Под стенами майор приказал разбросать фашины соломы. Ее будет легко поджечь во время сражения. Не успел белый шар скрыться за горизонтом, как в лесу раздались надрывные звуки труп. Враг пошел в наступление. И хотя поначалу мэндонцы противника не видели, они знали о приближающейся опасности. Невольно воины крепче сжимали рукояти мечей, и тревожно вглядывались в густую липкую темноту. Вряд ли стоит описывать эту ночь в мельчайших подробностях. Все происходившее на стенах крепости имеет короткое, но очень точное название – ад. Пять атак за 8 часов. Волны бонтонских солдат накатывались с разных сторон, стараясь любой ценой проникнуть внутрь Кростона. Особенно жарко было возле ворот – Несколько раз штурмующие пытались опустить мост, однако вскоре нужда в нем отпала. Трупы животных и людей буквально до краев заполнили не слишком глубокий ров. Применение автоматов в подобных условиях не приносит должного эффекта, а потому исход боя решает рукопашное. Порой казалось, что неприятель близок к победе. Бонтанцы сумели захватить две башни и почти треть крепостной стены. Они уже подтягивали резервы для удержания плацдарма, но тут Ленк и Карс повели в контратаку свой последний резерв. Ценой огромных потерь защитники выбили противника из форта. На валу, во рву и под стенами то и дело раздавались крики и мольбы о помощи. В пылу сражения о раненых и умирающих никто не думал. В сполохах горящей соломы и факелов шла отчаянная рубка. Кровь несчастных рекой текла по земле. На людей, умоляющих о пощаде, сверху лился кипяток и смола, валились тяжелые камни, летели обезглавленные трупы. Бойцы уже ничего не понимали и махали клинком до тех пор, пока либо сами не падали замертво, либо рядом не оставалось ни одного врага. Впрочем, последнее случалось крайне редко. Захватчики не жалели сил и средств и не давали гарнизону Кростона ни минуты передышки. Бесконечный ночной кошмар прекратился лишь ранним утром. Стоило листве деревьев порозоветь, как из леса послышались заунывные звуки труп. Штурмующая крепость подразделения неторопливо и организованно начали отступать. По мере возможности неприятель подбирал раненых солдат, Прошло не больше 15 минут, а на поле боя уже не осталось ни одного бонтанца. Сириус поднимался все выше и выше, и взору мэндонцев предстала ужасающая картина жестокой битвы. Куда бы люди ни бросали взгляд, всюду лежали мертвые тела. В некоторых местах стена обрушилась, и горы трупов доставали почти до проломов. Вид же уцелевших воинов оказался еще страшнее. Их обувь и одежда насквозь пропитались своей и чужой кровью. Разгоряченные сражением тосконцы выкрикивали оскорбительные реплики в адрес противника и угрожающе трясли оружием. Властелин обернулся назад и с трудом узнал Ленка. Начальник гарнизона был без кирасы и шлема. Левая рука, простреленная в двух местах, безжизненно болтается вдоль туловища. «Славная получилась драка!» — возбужденно воскликнул унемеец. «Кто бы еще сутки назад сказал, что мы способны на такое?» А гарнизон выстоял, удержался, хотя нас в десять раз меньше. «Согласен», — кивнул головой мутант. «Битва за Кростон войдет в летописи страны. Но сейчас надо думать о другом. Враг не смирится с поражением. Пора латать дыры и собирать оружие. Как обычно, сделать бывает гораздо труднее, чем сказать. Две башни, переходившие из рук в руки, оказались сильно повреждены. О стенах и говорить нечего. В них зияли громадные дыры. Бревенчатые стыки сгорели дотла. Солдаты попытались заложить проломы камнями, но снайперы бонтанцев тут же открыли интенсивный огонь. А в сложившейся ситуации каждый человек на вес золота. Из почти тысячи бойцов Ленка до утра дожила только четверть. Причем около пятидесяти мендонцев имели серьезные ранения и двигались с огромным трудом. Состояние остальных было ничуть не лучше. Бессонная ночь, неимоверная усталость и гигантское количество ушибов и синяков. Моральным удовлетворением служило лишь то, что противник потерял убитыми раза в три больше. Целых два часа тосконцы выбрасывали за стены трупы. Еще живых врагов они безжалостно добивали. Эта страшная ночь ожесточила сердца людей. О доброте и милосердии защитники форта не вспоминали. Даже погибших в бою друзей никто не хоронил. Покойников сложили в общую кучу, засыпали соломой и подожгли. К небу потянулся черный удушливый столб дыма ни слез, ни скорбных речей, ни переживаний. У прекрасно знали, их скоро ждет та же участь. Из плотного кольца окружения не вырваться никому. К удивлению Карса и начальника гарнизона, на повторный штурм неприятель не решился. И хотя к месту битвы подошла вторая колонна вторгшихся войск, бонтанцы не торопились овладевать Кростоном. Присутствие захватчиков возле крепости. Проявлялось лишь в редких выстрелах снайперов. Чаще всего они цели не достигали. Подставлять понапрасну голову под поле врага дураков не оказалось. В стрелковых дуэлях солдаты гарнизона участвовать перестали. Запас патронов у мэндонцев практически иссяк. Его хватит от силы на пару атак. Трудности возникли даже с арбалетными стрелами. Группы смельчаков, рискуя собой, пробирались за стены и извлекали их из валяющихся трупов. Ближе к полудню стала очевидна еще одна серьезная проблема. Мертвецы на жаре начали разлагаться и издавать ужасный запах. Чтобы удержать приступы тошноты, приходилось закрывать нос и рот мокрыми тряпками. Между тем, на поле боя постепенно слетались стаи птиц-падальщиков. Не обращая внимания на близость людей, Они бесцеремонно разрывали добычу на куски. И, признаться честно, это зрелище не для слабонервных. Изредка солдаты кидали в хищников камни, но подобная мелочь не могла отогнать стервятников. Отлетев чуть в сторону, птица тотчас находила новую жертву. Воины неплохо отдохнули за дневные часы и теперь без дела слонялись по форту. Проводить ремонт стен и башен снайперы упорно не давали, а заставлять бойцов начальник гарнизона не хотел. Тосконцы чистили оружие, играли в карты, рассказывали анекдоты. Несмотря на многочисленные потери и безнадежное положение Кростона, у немецы не падали духом. Каждый чувствовал себя героем и знал, ради чего жертвует жизнью. День уже клонился к концу. Абонтанцы демонстрировали подозрительное спокойствие. Разумного объяснения поведению захватчиков защитники крепости не находили. На открытый штурм противник больше идти не желает, это очевидно. Но тогда что он предпримет? Не будет же враг осаждать полуразрушенный форт?